Когда я вернулся в академию, меня уже ждали. В моей комнате на кровати сидел коробогном и рассматривал картинки в монстрологомии, энциклопедии, в которой описывались все известные ныне монстры. Он украл книгу из библиотеки. От него исходили волны грусти. Он с какой-то непривычной аккуратностью провёл клешней по рисунку, на котором был изображён монстр, отдалённо напоминающий коробогнома. Я уселся рядом с ним и пробежался наискосок по статии. Ничего особенного. Что же так увлекло крабогнома? Ответ не заставил себя ждать. Зловредный дух повернулся ко мне и тоскливо спросил: "Я последний?" В смысле. Сначала я не понял вопроса, а потом до меня дошло. "Погоди, ты про своих сородичей?" "Да, сородича", кивнул крабогном и понурился. Уж все кто-то есть, только у коробогнома нет. Не знаю, сказал я честно. Не хочу тебя попустооб надёживать, но и заранее расстраиваться не стоит. Коробогномище, в прошлом мире о твоём виде было мало чего известно. Сплошные догадки и предположения. Да я вообще не знаю, каким образом ты очутился среди моих теней. Пеликан, хозяин друг не любить коробогнома? уточнил он таким голосом, словно готов был прямо сейчас разрыдаться. Я осторожно похлопал его по панцирю и поспешил исправиться. Ты мой лучший друг, карабогномище. Куда уж я без тебя? Я очень рад, что ты оказался среди моих теней. Мне всегда казалось, что карабогномы одни из самых интересных монстров. Разумеется, я приврал, потому что в прошлой жизни не выстраивал рейтинг чудовищ и уж точно не мечтал о друге-карабогноме. Но я правда переживал о зловредном духе и не желал расстраивать его ещё сильнее. Ты скучаешь по своим сородичам? Нет, пробормотал Карбогном и тут же добавил. Да. Как-то. Сородичи не скучать. Скучать один сородич, как Кристина, Карбогном тяжко вздохнул. Семья. Я постоянно путешествую по данжам. Могу пообещать тебе, что если найду карбогномов, я на секунду задумался. «Если найду крабогномов, которые не пытаются убивать людей направо и налево, я не причиню им вреда и познакомлюсь с тобой, а потому что решишь, есть ли среди них твоя Кристина или нет». «Честно-честно?» — крабогном моментально воспрял духом. «Честно». «Спасибо!» — он обнял мою руку и растворился в воздухе. «Ладно, это был неожиданный разговор. Я вытащил телефон и посмотрел на экран. Уже половина треть его». Если я хочу посмотреть на новоиспечённых студентов, то мне надо собираться на торжественную церемонию. Читём мне подсказывала, что она не пройдёт без приключений.